Самуэль, Дик и Джо молчали, освеженные бурным вихрем, они с надеждой смотрели вперед. В три часа Самум прекратился, песок оседая образовал бесчисленные холмики, в небе снова воцарилась полнейшая тишина, Виктория остановилась, путешественники увидели впереди зеленый остров, поднимавшийся из-за океана песков. «Оазис».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 «Бетлев!» — проговорил Джо. «Тем лучше!» — воскликнул ожесточенный охотник. «Будем драться!» «О, силы найдутся, если нужно только драться!» «Поосторожнее, мистер Дик, поосторожнее! Помните, что от жизни одного из нас зависит жизнь всех!»